из сборника Японских историй Аокомо или Голубой паук. Составила Екатерина Рябова. Читает Пётр Филин. Черти и горные ведьмы. Чёрт-кузнец. Префектура Исикава. yi-hu-mi-yoh! <imitation> nyah! nyah! nyah! В одной деревне, на самом берегу моря, жил кузнец. Больше всего в жизни он любил ковать мечи, и поэтому каждый день из его дома доносились звонкие удары молота. Однажды на море поднялся сильный шторм, и утром и вечером тёмно-синие волны накатывались на берег и с шумом разбивались об него. Однако удары молота и тогда не стихали ни на минуту. Ну вот, как-то раз к кузницу из чужих краёв пришёл юноша и посватался к его дочке. Смотрит кузнец, а жених с собой хороший, складен. Пришёл с он по сердцу кузницу, однако слово есть слово. У меня есть условие. К следующему утру, пока не прокричит петух, ты должен выковать 1000 мечей. Только тогда я отдам за тебя свою дочь. Так тому и быть. К рассвету я выкую 1000 мечей. Однако, и у меня есть условие. Ни в коем случае не заглядывайте в кузницу, когда я там работаю. С этими словами молодой человек отправился в кузницу и плотно закрыл дверь на засов. Раздался удар его молота, да такой громкий, что кузнец, его жена и дочка от неожиданности подпрыгнули на месте. — Вот это удар! А в животе эхом отдаётся! С восхищением сказал кузнец. ударом молота становились чаще и сильнее и не прерывались ни на мгновение а на утро как только пропел петух дверь кузницы распахнулась мечи блестели на солнце словно золото а он змей коёт без устали один меч за другим жизнь семи кузнецов в одночасье изменилась деньги повалились рекой А кузнецона хваливает зятье. Вот мол, какой правильный выбор я сделал. Так они идёт от кузницы из головы, от чего это попросил зять не подсматривать за его работой. Да к ты уже красавице дочкой стала на глазах худеть, бледнеть и румянец с щёки съез. Прям беда какая-то. Как-то раз дочка и говорит кузницу: «Что — Что? — удивился кузнец. — Разве не сказал нам твой муж, что подсматривать за его работой нельзя ни в коем случае? А дочка нахмурилась и решительно направилась к кузнеце. Отцу ничего не осталось, как последовать за ней. — Ничего не хочет она больше слушать о запрете мужа. Обошла она вокруг кузницу И когда наконец нашла Маленькую щелку Заглянула в нее одним глазом И тут же с криком Упала без чувств Жена кузнеца Услышав крик дочери Точно же прибежала и тоже Заглянула в щелку Тихонько сползла По стенке и упала Рядом с дочерью У-у-у Тут уж и кузнец не выдержал. Заглянул он в щелку, и ноги у него подкосились. Посреди кузницы стоял черт. Он держал в руках раскаленный докрасно да металл, на который дул огнем изо рта. Размягченный металл он сперва растягивал, затем прихлопывал и закруглял, словно леденцы делал. И работал черт с такой радостью. Не дать не взять ребёнок малый. Кузнец, увидев истинный облик своего зятя, забыл о страхе и закричал. Так ты на самом деле, чёрт? Чёрт, سترгнул и обернулся к кузницу. О, видели! закричал он. В спешке черт схватил в охапку готовые мечи и бросился опрометью к морю. А добежал до берега, кинулся навстречу волнам и подбежал по воде. А кузнец бежит по следам черта и кричит, что есть мочи. — Постой! Мы же с тобой как одна семья жили, а ты все мечи забрал! Оставь хоть один! Черт обернулся и бросил один меч к кузнецу. — На нем же клейма мастера нет! — крикнул кузнец и бросил меч обратно. Тогда черт в торопях нацарапал на мече острым когтем свою подпись и снова бросил меч к кузнецу. И тут же унесся прочь в открытое море. А на мече было выцарапано. начертал великий князь чергей остановившись на волнах перед долгим путешествием Плотник и Черт Район Тахоку История эта случилась в стародавние времена. В одной местности протекала широкая бурная река. Быстрый поток то тут, то там образовывал водовороты. И сколько бы они пытались соорудить через реку мост, каждый раз его уносило бурлящим течением. Жители двух деревень на противоположных берегах, не зная другого выхода, решили просить построить мост самого известного в округе плотника. С просьбой к плотнику отправились самые старые и уважаемые жители обеих деревень. Плотник охотно согласился помочь, однако одна мысль не давала ему покоя. Должно же быть объяснение тому, что каждый мост, что строят над рекой, уносит поток, подумал плотник. Плотник отправился к реке, чтобы осмотреть место, где станет строить мост, и долго наблюдал за бурлящим потоком. Течение было быстрым, на поверхности воды пузырилась пена. Вдруг поднялась высоченная волна, и из реки выпрыгнул чёрт. — А-а-а, мастер-плотник! — Известный мастер-плотник! — закричал чёрт, поднимая водяные брызги. — Ты долгонько здесь стоишь и смотришь на воду. Задумал что-то... Значит, они додумался. Человеческие возможности не велики. Даже если ты самый лучший плотник на земле, такая задача тебе не по силу. Есть лишь один способ. И какой же? спросил плотник. Отдай мне свои глаза. сказал чёрт, как ни в чём не бывало. Хочется мне иметь человеческие глаза. А взамен я построю мост, какой не сможет построить ни один простой смертный. Какой бы бурной ни была река, перекинутый через неё му чёртов мост ни за что не унесёт потоку. Чёртов мост? У плотника от такого предложения дыхание перехватило. А чё, Георгий? Ладно. Приходи завтра на это место. И с этими словами нерну в реку. На следующий день плотник пришёл к реке. Крепкий мост был перекинут с одного берега на другой. Оставалось ещё кое-что закончить, но подобного моста плотнику не приходилось видеть. Вот так чёрта в мост. Плотник, как зачарованный, смотрел на мост, внимательно разглядывая Как хитро и умело были уложены балки и перекладины. Как и наканоне поднялась возмущённая волна, закрутился водоворот, а плотник продолжал смотреть на мост, пожирая его глазами, ни на что не обращая внимания. Из реки выпрыгнул вчерашний чёрт. На следующий день плотник опять пришёл к реке. И лекапный мост был перекинут с одного берега на другой. Тут из реки показался чёрт и закричал: "Не забыл наш договор? Отдавай мне свои глаза!" И протянул руки, проши жёсткой, как проволока шерстью и к плотнику. "Давай глаза!" "Постой, чёрт, нельзя ли подождать до завтра?" спросил плотник. Чёрт взвёл криво ухмыльнулся. Эш, какой хитрец. Теперь-то ты знаешь, как построить мост. Видишь, зрячим сможешь повсюду настроить чёртовых мостов. Так не пойдёт. А давай глаза, когда говорились. Ладно, будь по-твоему. Подожди только до завтра. Хочется мне ещё хоть денёк полюбоваться мостом. Ну хорошо, плотник. Смотри внимательно. Второго раза у тебя не будет. А знаешь, я готов оставить тебе твои глаза, если ты сможешь угадать моё имя. Как? Попробуешь угадать? Довольный собой Чёрз злорадно захохотал. Ну, увидимся завтра. С этими словами Чёрт исчез в речной пучине. Плотник как во сне брёл и брёл по дороге, забрёл в глухую чащу, и только когда у него из-под ног неожиданно выпорхнула птица, он очнулся. Кругом было тихо, лишь изредка раздавался птичий щебет. И вдруг откуда-то издалека велись звуки колыбельной. Плотник насторожил уши. У бродяги от радости бешено заколотилось сердце. Кироко! Вот оно имя чёрта. У чёрта имя, как у человека. Не за что бы не додумался плотник до такого простого человеческого имени. На следующий день плотник пришёл к реке, а там его уже поджидал чёрт. И увидев плотника, он потянул носом. Чёрт, винозак, плотнику и закричал. А вот ты нет. Близко, но не то. Плотник с кристи в руке пристально смотрел на чёрта. Вода в реке вспенилась, водоворот стремительно закрутился. Чёрт подходил к плотнику всё ближе и ближе, и тут плотник хлопнул в ладоши, воскликнул: "Понял! Тебя зовут Кироку!" От неожиданности чёрт даже рот раскрыл. Из раскрытого рта потекла слюна. Чёрту, не стало смечо, как прыгнунуть в реку. На воде остались лишь крупные пузыри, которые закрутились в водовороте и исчезли. yi-hu-mi-yoh! Nyaa! Nyaa! Nyaa! Черти из Пресподней. Район Тюбу. История эта произошла в незе памятные времена. Один паломник ходил по святым местам в горах. На горном плато, покрытом камнями и щебнем, возвышался небольшой холм, вблизи которого был заброшенный и заколоченный храм. Паломник, застигнутый ночью, решил тут и заночевать. свернулся клубочком и заснул прямо на ступенях храма. Тьма сгустилась, была глубокая ночь, как вдруг раздалось странное лязганье. Полумник проснулся. Он видел трех чертей, которые тащили за собой железные палки. В черте развели костер перед храмом. В красном свете костра красный, синий и черный черти были такими страшными, как бывают на картинах, изображающих преисподнюю. — Призовем дочку хозяина рисовой лавки! — закричал красный черт. — Этой ночью ей причитается сто ударов железной палкой! — закричал синий черт. «Мен-сай! Мен-сай!» — закричал черный черт. «Я здесь!» — послышался тонкий девичий голосок, и показалась худая фигурка молоденькой девушки. На ней было белое траурное платье и сандалии с белыми завязками. «За то, что не довешивала на весах, получай!» Вот кликнул красный чёрт и ударил её палкой. От первого же удара девушка упала на землю. За то, что не домеряла меркой, получай! Ударил её синий чёрт. За то, что не дочерпывала черпаком, получай! Нанёс удар синий чёрт. Чёрти кричали и били девушку. Скорее истины стали еле слышными, словно Стригёт они зверьчка. Наконец, черти остановились. На сегодня хватит. Завтра тебе положено тяжкое наказание в кипящем котле. Так что приготовься. С этими словами черти исчезли. Исчезли и девушка. На следующее утро паломник спустился в горы, в деревню Виет отправился к хозяину рисовой лавки. Лавка под названием Минсай была внушительных размеров. Кроме риса там продавали мясо, соль, сушёную рыбу. Паломник рассказал хозяину лавки, что видел минувшей ночью. У меня была дочь по имени Минсай, но она давно умерла. За это ещё Что это за баснь про наказание чертей? Ты, наверное, обманщик, и своими речами выманиваешь деньги у людей. Где это видно, что паломник был вымогателем? Меня не интересует этот здор с гневом, сказал хозяин лавки. Если вы не верите мне, поднимитесь со мной на гору этой ночью, увидите своими глазами, предложил паломник и лавочник согласился. С наступлением вечера они отправились в горы и, добравшись до места, спрятались неподалёку от храма. В тот же час, что и прошлой ночью, павили черти. Красный черт нёс большой котёл, синий чёрт нёс большой черпак, а чёрный чёрт нёс огромную вязанку хвороста. Чертей разложили костер и поставили на огонь большой котел с водой. Вслед за тем черный черт закричал. «Менсай! Менсай!» И тут вновь появилась худенькая девушка. Отец умершей девушки хотел был окликнуть ее, но от ужаса не мог ни звука произнести, ни рукой пошевелить. Девушку бросили в большой котел. Раздался крик... И, не обращая на это внимание, черти начали выкрикивать. За то, что не дочерпывала черпаком, получай! Крики и плач девушки постепенно затихли, и, наконец, черти вытащили ее из котла и бросили на землю. — Сегодня хватит. Завтра тебе положено тяжкое наказание огнем. Так что приготовься, — сказали черти. Некоторое время она лежала ни шелохнувшись, а когда пришла в себя, отжала рукава и подол, с трудом поднялась на ноги, а затем растворилась в воздухе, как привидение. Что же я наделал? Продавай рис и овощи ни с весами, меркой и черпаком, и нет мне за это прощения. Моя бедная дочь Мирла узнала возладия не собственноваться, а теперь её дух истозают черти. Вернувшись в город, лавочник открыл двери своего амбара и раздал рис бедным. А затем он служил за упокойную службу по умершей дочери. И когда служба закончилась, он поднялся в горы к старому храму. Сев на камень у храма, он вознес молитву. Все вокруг заблагоухало ароматом цветов. КОНЕЦ Ольга, ольга, ольга, ольга. Тоба не ольга, ольга. Субтитры создавал DimaTorzok Ведьма с горы Якияма В местности Синею, в Деревне Инодани, Жила семья. Как-то раз вечером, когда уже сошла ясная луна, все домочадцы отправились на горячие источники, и в доме осталась лишь одна молодая невестка, которая пряла пеньку, чтобы потом из нити и пеньки ткать полотно и шить кимоно. В те времена почти все кимоно шили из пеньки. Жители деревень отправлялись в горы, рубили коноплю, Стебли шпарили, очищали от коры, а затем, смешав с угулями, закладывали в огромные котлы, где томили несколько часов. Протомленную коноплю промывали в речной воде, полоскали, прихватив палочками, высушивали под лучами яркого солнца и, промяв хорошенько, плели из нее нити. Готовую пеньку складывали в бочонки, дно которых устилали корой швы. зельквы, чтобы ни одна нить не пропала. Это считалось обязанностью женщин. Прядение и пеньки занятие скучное и набивает сон. Устава дневной работы на поле, так и хочется закрыть глаза и задремать. Когда работаешь за компанию с кем-нибудь из родственниц или соседок, сон можно побороть разговорами. А в одиночку сон так и одолевай. Придет пеньку, молодая женщина, и только стала она клевать носом, как дверь в дом распахнулась и со словами. — Тебе же нужно целый бочонок пеньки напрячь? — Придет твоя свекровь, а у тебя работа еще не доделана. Достанется тебе на орехи. На пороге показалась огромная горная ведьма, потрясая девушку. пепельными спутанными волосами. Горная ведьма, закричала женщина, тотчас стряхнув с себя сон. Это была та самая ведьма, которая, как говорили, живёт в глуши, на горе Якияма и время от времени спускается вниз, в деревню. А, тётушка «Присаживайтесь к огню!» — забармотала молодая женщина. «А, тетушка, присаживайтесь к огню!» — забармотала молодая женщина. «Слышать-то и приходилось, что ведьма — это безобидное, но от страха так просто не отделаешься». Стараясь не смотреть на ведьму, женщина стала быстро перебирать пальцами пеньку. Сидит она не рядом, молодая женщина еле дыхание от страха переводит, а горная ведьма пристально-пристально смотрит на неё. "Адывай, я помогу тебе", неожиданно предложила ведьма и не дожидаясь ответа, протянула свои длиннющие ручищи, готовые для придения конопли, и со всего размаху бросила всю вязанку прямо в огонь. Женщина повледняла от страха. Глаза от огня оторвать не может. Грязанка всполохнула ярким пламенем, разгорелась и стала превращаться в пепел. А ведьма, знай себе, посмеивается. — А, где тут у тебя бочонок для готовой пеньки? — спрашивает. Женщина тут же принесла бочонок. Ведьма встала на колени возле очага. Лизнула пяпилы и тут же из рта вытащила готовую пенковую нить. Опять лизнула пяпилы и опять вытащила нить. Не успела женщина и глазом моргнуть, как в бачонок заполнился до краёв. Ведьма поставила его перед женщиной, выпрямилась и, прошмыгнув в дверь, была такова. С этого дня Вельма стал частенько наведываться в деревню и помогать жителям. Раз, спускаясь с горы, помогла старику из деревни, дедушке ехати, перетащить тяжёлые мешки. Второй раз, увидев, как несколько крестьян пытаются сдвинуть с дороги неподъёмный камень, подняла его как пушинку и унесла прочь. И теперь каждый раз, когда крестьянам была нужна помощь, они обращались к ведьме, называя её Горная бабушка. Но однажды весной случилось вот что. Ведьма спустилась с горы и с криком: "Сел моих больше нет, помогите, голова чешется, нет мочи!" Побежала к дому крестнянки, которая всегда помогала в поле. Побелевшие от дождя и ветра волосы ведьмы были спутанны, словно чертополох, до головы так просто и не достанешь. Но добрая крестьянка даже не скривившись, принялась расчёсывать колтун на голове ведьмы. "Ну как, приятно?" спрашивает она ведьму, а та заземлела от удовольствия, задремала и стала похрапывать. Христианка принялась распытывать очередной клок и вдруг вскрикнула от испога. В волосах ведьмы оказалось гнездо с маленькими змейками, которые шустро ползали по голове. «Ой — Ой-ой, не могу к ним притронуться! — взвизгнула женщина и, схватив горячие щипцы для углей, стала хватать им змейки и выбрасывать прочь. Нечаянно она подпалила волосы. Ведьма тут же проснулась, скачала на ноги и закричала. — Зачем ты подпалила мои драгоценные волосы? В страшном гневе она принялась рвать на себе подпаленные волосы. Полоски рассыпались в пепел, и ведьма затопала ногами. — Вот тут же я расквитаюсь со всеми вами! — прокричала она с ненавистью, посмотрела на женщину и умчалась в горы. Что за неблагодарность? Можно было бы и повежливее быть, рассердилась крестьянка. Однако вечером того же дня случилось вот что. Двое деревенских детишек ушли в горы за хворостом, да так и не вернулись. Жители деревни в тревоге не могли спать и отправились на поиски. Может, дети в расщелине между скал застряли или дорогу домой забыли? Эскали их искали, да всё без толку. Пошел третий день, а затем и десятый, но дети так и не вернулись. Что же могло с ними случиться? Думали крестьяне, собравшись все вместе. А что, если их похитила горная ведьма? Ведь сказала же, что поквитается со всеми нами, до сих пор ни разу здесь и не появлялась. Как-то странно все это. Пробормотала льня. Та самая крестьянка, которая причесывала ведьму и побледнела от собственных слов. Все жители наперебой закричали. А ведь и правда поговаривают, что горные ведьмы похищают людей, а потом их съедают. Но ведь наша ведьма не питается людьми. Ведьма есть ведьма. Рано или поздно проявляет свой истинный нрав. Несомненно. Это чёртова ведьма виновата, закричали родители, потерявшие детей. Сильная ведьма, просто с ней не справиться. В следующий раз, когда она спустится с гор, напоим её отравленным соком. На том крестьяне и порешили. Прошло несколько дней, и ведьма наконец вновь спустилась с горы. Крестьяне лишь завидев её, пригласили к очагу и протянули отравленное саке. И Якимоти, которая начинали, начинили залой от костра. Горная бабушка, возьми этот гостинчик, сказали ей крестьяне. Ведьма обрадовалась и, подхватив саке и Якимоти, вернулась к себе домой. Но чу жители деревни увидели, как небо над горами запылало, словно в огне пожара. Оттапа пожар, не иначе как начинка яки моти разгорелась. Должно быть так. Переговаривались между собой крестьяне. Горный пожар продолжался ещё не один день, и с тех пор горную ведьму никто не видел. 二、二、四! にゃ! にゃ! はい! にゃ! はい! はい! はい! 乗るか? 反るか? 掘るか? 隣のあんたも! 乗るか? 反るか? 掘るか? 掘るか? 遠くに踊ってるか? Тряща горной ведьмы. Район Тахоку. В стародавние времена в местности Тахоку была гора, которую называли Тёфуку. Даже в самые жаркие летние дни вершина её была убелена снегом и тонула в дымке в облаках. Поговаривали, что где-то там наверху и живёт страшная горная ведьма. История эта случилась осенью. Стояла полная луна, и крестьяне из деревни у подножия горы вышли полюбоваться луной. Но тут небо затянуло тучами. Подул ветер, зарядил дождь и наконец шумом посыпались крупные градины. Дети бросились в рассыпну и каждый добежав до своего дома, поскорей забрался в постель. Но даже Схватившись за маму, продолжал трястись от страха. Между тем, завывание ветра превратилось в настоящий рёв. Крыши домов стало раскачивать вправо, влево, и прогремел чей-то голос. Горная ведьма с горы тяфуку родила ребёнка. Приготовьте-ка ей поскорее побольше вкусных лепешек моти. А не приготовите, придет она полакомиться человеченкой и животинкой. Слова неизвестного буяна, вызвавшего бурю, пронеслись над крышами домов. Дома зашатали, словно бы неведомый великан пробежался по ним. Но ну, вскоре страшный голос стал удаляться от него. И наконец затих. Небо точи уже посветлело и как и прежде ярко засветила луна. Наступило утро. Крестьяне отважились выйти из своих домов и повели такие разговоры. Странное дело, говорили они. Кто же этот разбойник вызвавший ночь у борю? Качали головой други. Он сказал, что если мы не приготовим лепёшек моти, то горная ведьма придёт по лакаметься человечинкой и животинкой. Что же нам теперь делать? испуганно спрашивали третий. Больше всего на свете не хочется быть съеденным. Сколько ни толкуй, ничего не остаётся, как идти толочь рис для лепёшек. В этом крестьяне и порешили. Каждая семья принесла риса столько, сколько могла, и стали все вместе его толочь. Толкили, толкили, наготовили целых два мешка лепёшек. Только нести эти мешки горный медведьме никто не хочет. И тут кто-то и говорит: "Опустидут до дохати ноги собы". Вечно они нос задирают, да хвастаются. Все остальные крестьяне, услышав это, закивали головами, мол Пусть идут эти двое. На то мы и пришли. Ддыхатий и Надесобы, известные всей деревне молодые драчуны и задиры, вечно хвастали своей силой и ловкостью. А вот ты пусть покажут, на что способны. А Ддыхатий и Надесобы и отказаться не могут. И идти, горный ведьми страха долевает. Переглянулись они и говорят: Так ведь мы Дороги не знаем. Если нам дорогу кто-нибудь не покажет, куда же мы пойдём? Крестьяне опять задумались. Никогда прежде никто из них не поднимался на гору, где живёт ейма. И тут вперёд вышла семидесятилетняя старушка, которую все звали бабушка Акадза. Раз так и дело, пойду-ка я с вами. Я знаю несколько горных дорог. Покажу, как идти. Христиане одобрили ее план. Есупы и Дадахати взвалили на плечи по мешку, полному лепешек моти, а бабушка Акадзе повела их вперед, медленно поднимая все выше и выше на гору Тюфуку. Вот и конец наш пришел! Думают про себя на Ясобе и на Дахате. Теперь-то уж нас точно съест горная ведьма. Но назад не повернешь. Перед соседями стыдно будет за свое бахвальство. Че не поделаешь. Плетутся они вслед за бабушкой, поднимаются в гору, насвистывая, чтобы не показать страха. Забрались они уже так высоко, что родная деревня, конечно, не больше бобового зернышка. От страха сердца в пятки ушло. Крепятся они из последних сил и идут дальше. И тут вдруг сильный порыв ветра принес с собой запах свежей человеческой крови. Тут-то двое хвостунов и не выдержали, и с криками. — Ну что такое, что такое, мальчики? Не думайте ничего, ничего и не случится. Ну-ка смелее, идемте вперед, вперед! Ободрила их бабушка Акадзе и, показывая пример, смело зашагала дальше. Ну, вот опять подул ветер сильнее прежнего, во много крат. Затрепетала, зашелестела листва на ветвях деревьев. Пригнула их к земле придорожная трава. Бабушка Акадзе схватилась за корень дерева и переждала ветер. А когда все затихло, и она оглянулась. На десубой додыхать и след простыл, только два мешка с моти остались на дороге брошенными лежать. Бабушка Акадзе из сил выбилась, села на мешки и крепко задумалась. «Если и я вернусь в деревню, — подумала она, — то всем нам конец. Съест нас горная ведьма. Не может бабушка Акадзе так подвести своих соседей. Пусть горная ведьма съест меня». Да на том и успокоится. Решила она и вновь отправилась в путь, оставив тяжелые мешки на дороге. Бабушка Акадзе стара уже? Ноги не те, что прежде. Пройдет, остановится, отдохнет и снова в путь. Только к заходу солнца добралась она до вершины горы. Смотрит, а перед ней стоит домик, крытый рогожей. А перед домиком сидит младенец, играючи и перебрасывают с места на место тяжеленные камни величиной с собственную голову. Видна, это и есть дом горной ведьмы, подумала бабушка Акаца. Прошу прощения, я из деревни у подножья принесла лепёшек моти. Только она это сказала, двери Дума отворилась, и оттуда выглянула горная ведьма. — А-а-а! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Вчера вечером родила я ребеночка, и захотелось мне поесть лепешек Моти, потому и послала своего малыша в деревню. — Извините, если причинил мой неразумный малыш вам хлопоты. — Так это он вчера был у нас в деревне? От удивления бабушка раскрыла рот. Ребёнчек, горные ведьмы только родиться сразу могут и летать, и ходить. А? Где же мои лепешечки? Уж больно они тяжёлые, так что оставила их на горной дороге, в полпути отсюда, сказала бабушка. А ну, малыш, слетай за гостинцем, приказала горная ведьма ребёнку. А имя у малыша чудное. Зовут его Гара. Только поднялся он на ноги, уж и след его простыл, а через миг вернулся с мешками полными лепёшек. Вернулся? А теперь слетай и принеси медведя. Сварим мы медвежий суп и положим в него рисовые лепёшки. Бабушку угостим. Сказала горная ведьма. И только успел Гарас скрыться из виду, как уже вернулся с медведем за спиной. Раздула горная ведьма угли, растопила чаг, поставила на него огромный, при огромный горшок с медвежатиной и опустила туда лепёшки. Такого вкусного угощения бабушка когда-то даже не пробовала. Спасибо за угощение. Теперь мне пора в деревню возвращаться, сказала она. Собираясь домой. А горная ведьма ей отвечает на это. Ну, чем тебе так спешить? Оставайся мне помогать. А через двадцать один день вернешься домой. Ничего не поделаешь. Чему быть, того не миновать. Осталась бабушка помогать горной ведьме по хозяйству. То воды принесет из колодца, то ноги горной ведьме разотрет. А про себя все думает. Съедят меня? Не сегодня, а завтра. Так прошел двадцать один день. Бабушка Акадзе и говорит с опаской. Дома у меня беспокоится. Можно мне теперь уйти? Что ж поделаешь, придется тебя отпустить. Возвращайся в деревню. Хочется мне чем-нибудь тебе отплатить. Подарю-ка я тебе отрез парчи. Это непростая порча. Сколько бы от неё ни не отрезали кусков, на следующий день её становится столько же, сколько и прежде. А я прослежу за тем, чтобы у тебя и твоих соседей всего было вдоволь. Отгоню порчу в болезни, призову удачу. Сказала горная ведьма старушке, а затем позвала Гара. Гара. Домчи бабушку до дома. — Да я и пешком как-нибудь вернусь. В мои годы и не годится летать по воздуху, словно молоденькой. Бабушка замахала руками, отказываясь. Но Гара подскочил к старушке, посадил ее к себе на спину и с радостным криком «Закрывай глаза!» взлетел на воздух. Бабушка грябко зажбурилась. Летят они, только ветер в ушах звенит. Вдруг все стихло, видно, на землю опустились. Открыла бабушка глаза и видит перед собой родной дом. «Гара, зайди в гости и отдохни», — сказал старушка, но, оглянувшись по сторонам, обнаружив, что Гара уже скрылся из виду. Не успела старушка зайти в дом, как услышала, что раздаются оттуда странные звуки. Монахи читают сутры, словно о душе покойного молятся. Да к тому же, чей-то плач слышен. Неужто и в храму кто-то умер? Старушка испугалась и вбежала в дом с криком: "Кто умер?" А в доме все её соседи собрались. Увидев старушку, соседи завопили: "Привидение! Дух покойный вернулся!" И стали метаться взад-вперёд. Какое привидение? Это я, Акадза, только что вернулась домой. Не может быть! Бабушка Акадза живая вернулась. Тут все соседи принелись плакать от радости. А вот этот стинчик от горной ведьмы, отрез порчи. С этими словами бабушка стала отрезать один кусок за другим и раздавать их соседям, пока не осталось ничего, кроме маленького лоскутка. Однако на следующий день маленький лоскуток, оставшийся у бабушки, вновь стал длинным отрезом, как и прежде. Жители деревни стали шить из диковинной материи куртки хантен и заплечные сумки. Радости их не было предела. И с тех пор деревня жить стала счастливо, не зная ни нужды, ни болезней, как и обещала горная ведьма. <связывая> Уэмон и горная ведьма. Префектура Коти. На севере префектуры Коти жила была горная ведьма. Стоило ей увидеть в горах путника, как она подкрадывалась к нему сзади и окликала. Если путник от неожиданности оборачивался, то он лишался жизни. А если, преодолев страх, продолжал идти, сколько бы раз ни позвала его ведьма, то урожай на его поле в том году выдавался на славу. В уезде Тоса, в деревне Хангава, что возле реки Токено-Кава, жил крестьянин по имени Уэмон. Был он силачом и малым не робкого десятка. И как-то раз отправился именно туда, где обитала ведьма. Всего лишь за день он одной киркой вырубил в горе и обработал огнем поле, на котором можно посеять проса. В те времена на участке, ширина и длина которого была тан, засевали сё проса. Потому участок шириной и длиной потё, и тан считался огромным. И вот такое поле селач Уаймон выдолбил сё. на дне за один день обыкновенной киркой это удивило даже горную ведьму, которая спрятавшись, подглядывала. Принято считать, что горные ведьмы это старые страшные старухи, однако на самом деле среди горных ведьм попадаются разные. Как писаны и молодые красавицы, так и ужасные старухи с клокоченными волосами. Эта горная ведьма была самая обыкновенная. Не слишком красивая, но и не уродлина. Поэтому Лемон согласился взять её в жёны. Так с тех пор Лемон жил со своей женой, горной ведьмой. Сеял просо и в деревню больше не возвращался. Просо в этих местах считалось главной пищей, поэтому больше Лемону ничего не было и нужно. Супруги выжигали поле, чтобы потом сеять на нём, просто странным способом. Обычно крестьяне выбирали для этого солнечный день, а Уэмон с женой самый дождливый. По четырём по четырём углам поля они разбрасывали колобки из варёного проса и поджигали. Поле так ярко горело, что все окрестные горы пылали в огня. Сгорало всё вокруг: и трава, и деревья, Так они жили и не тужили, но как-то раз захотелось Уэймону полакомиться морской рыбой. Перед завтраком он сказал жене. — Пойду-ка я к морю, поймаю рыбы. И хотел было выйти из дому, но жена его страшно рассердилась. Ни за что не желает пускать. Тогда настала очередь Уэймона сердиться. — Раз я сказал, что пойду, значит... "Ничто меня не остановит", сказал он, отмахнувшись от неё. Тогда ведьма закричала ему вслед: "Мамон! Вот теперь к беканет!" И побежала в горы. Мамон, ничего ей не ответив, продолжил путь к морю, но оступился и, упав со скалы, испустил дух. С тех пор гору, на которой жила ведьма, стали называть Готосан, гора Пятито. Поговаривали, что однажды на поле у Ваимона некий крестьянин посадил проса. И сколько ни кликала его горная ведьма, он не оборачивался и не отвечал ей. И в том году урожай вырос в 5 раз обильнее, чем обычно. А кирка, которой Ваимон долбил гору, всё ещё хранится в его родной деревне. Yee, hoo, mee, yo! Nyah! Nyah! Nyah! и горная ведьма район тюбу в старые времена в одной местности жил пастух по имени сан дзюро как-то раз шел сан дзюро по горной тропе погрузив мешок с сушеной треской на свою корову пора была холодная уже и снег начал выпадать да к тому же и сумерки стали сгущаться над дорогой у Санзёра на душе кошки скребут подгоняет свою корову чтобы до темно на домой возвратиться и тут услышал он как кто-то кричит эй эй эй это был голос неприятный что Санзёра хотел немедленно секунды пуститься на утёк но корову бросить не может сколько ни бьёт он её по бокам она идёт медленно медленно А голос всё ближе и ближе. Санджора застыла от страха, но всё же пересиль свой ба и оглянулся. За ним словно ветер несётся горная ведьма с склокоченными волосами и ярко-красными губами. "Не «Ну, опасная же Санджора, поеди!" закричала она. "Ну гости меня хотя бы одной сушёной треской" И протянул руки к поклаже Сандюра. Сандюр бежит сам не свой от страха, корову подгоняет. Вытащил он сушёную треску и бросил ведьми. Ведьма проглотила её и вновь бежит, руки вперёд протягивает. Сандюр тоже бежит без оглядки, бьёт по бокам корову, добрасывает да сушёную треску ведьме. Одну за другой, одну за другой. Наконец швынул он весь мешок, состоявший из треской, и пока ведьма не под- подъед... её подъедала, припустил пуще прежнего. Но через некоторое время ведьма опять стала нагоняться на Зюра и на сей раз закричала страшным голосом: "Анжура, постои! Отдай мне свою корову!" Ничего не стоятся с Анжура, как отдать свою корову ведьме. Душа ушла, страх в пятки, и он шмыгнул в густой лес. Не разбирай дороги, Сандюра понёсся по лесу, и только ветер в ушах свистит. Да ветки по лесу по лесу хлещут. Наконец понял он, что вокруг такая тьма, что и кончика носа не видно. Остановился Сандюра, а что дальше делать, не знает. И тут вот удачу Завидел Санзюра вдалеке огонек. Подпрыгнул он от радости и вприпрыжку побежал на свет. Вбежал в дом, а там никого и нет. В доме грязь да пыль, но в очаге еще теплится огонь. Осмотрелся Санзюра. Никого нет. Забрался на чердак и заснул мертвым сном. Вдруг слышит, кто-то вернулся домой и говорит — Ну, наелась я досыта. Мешок трески съела, коробу. Жаль, Сандзёра упустила. Понял Сандзёра, что он в доме у той самой ведьмы. Сердце в новь ушло в пятки. Задержал он дыхание, не шевельнётся. Семка я моти вместо Сандзёра, а потом спать. — решила ведьма и уселась возле очага. — А у Санзюра вдруг от голода живот как подвело, хоть плачь! Губы сами собой сложились и прошептали. — Моти! Моти! — А-а-а! Божество огня хочет отведать Моти! — Поспешу-ка я с готовкой, — сказала ведьма, приняв шепот Санзюра за слова божества. разложил в мотине, да к нём ведьма задремала. А моти тя временем подрумянились со всех сторон, аж в нососо заче катал аромата. Не может больше цензура терпеть. Оглянулся, нет ли чего подходящего поблизости, и увидел рядом с собой на чертыке тоненькую бамбуковую палочку. О, та что нужно. Решил цензура, свисившись с чердака вниз головой, подкнул палочкой моти и поднял её к себе наверх. Эх, горячо! Ух, какая вкуснатейшая! Ни одной моти сыт не будешь? Решил он съесть ещё одну, а потом ещё одну, да, та, так все моти и съел. Пснулась ведьма и видит, что все моти съедены. Так-так. Пока я спала, божество огня полакимилось моей мемоти. Ну, шо ж теперь поделаешь? Пора спать. Где бы мне сегодня устроиться на ночлег? На чердаке или, может быть, в теплом котле?» Санзюра зашептал. «В котле! В котле!» Тем временем Санзюра потихоньку спустился с чердака. Ведьма спала крепко и збучно храпела на весь дом. Тогда Сандзюро взял тяжёлый камень, закрыл котёл большой крышкой и придавил сверху камнем. Ведьма проснулась и сонным голосом сказала: "Что «Шу за шум? Птицы не пойте, ещё слишком рано". А Сандзюро тем временем набросал вокруг котла хвороста и двумя камешками высека огнь. Ведьма опять пробормотала: "Что «Шу за шум?" Птицы не пойте, ещё слишком рано. Огонь стал разгораться, и костёр затрещал. Что за шум? Птицы не пойте, ещё слишком рано, вновь сказала ведьма. Я внула, а потом истошно завопила: "Ай, ой, горячо!" Но как она не пыталась выбраться наружу, тяжёлый камень на крыпке придавил крышку. Так ведьма и погибла. Когда Санзюра рискнул, наконец, открыть крышку котла, он обнаружил там лишь огромного мертвого паука. Санзюра Ой, не уйдут, плюнь. Жена, которая ничего не ела. Район Тьюбу. Давным-давно под одной деревней жил жадный молодой парень. Настала ему пора брать в дом жену. На жадность Иване не знала границ. А жу говорит жену, чтоб и маковые росинки в рот не брала. Идёт время, а жены, которые бы ничего не ели, ему никак не заыскать. Но однажды случилось вот что. В деревню пришла девушка несравненной красоты и сказала: "Я могу работать и маковые росинки в рот не брать. Возьми меня в жёны. Жадина от всей души обрадовался и тут же ввел ее в свой дом женой. И правда, целый день жена клопочет, работает, а в рот и маковые росинки не берет. Да к тому же стоит мужу подумать, например, от бы сегодня поесть лапши Соба. Вернется домой, а лапша уже стоит на столе. Только подумает, от бы жареной рыбы поесть. Возвращается домой, а рыба уже над огнем дымится. Ну и счастье привалило! А радовался такой чудесной жене он недолго. Стали закладываться у него подозрения. И потому как-то раз он вышел из дома, сказав жене, что идет в горы, а сам тихонько вернулся и заглянул в окошко. Жена, ничего не подозревая, Проворно вытащила огромный горшок, насыпала до краёв риса и наготовила его столько, что целая семья не управится. Неужто она всё это съест, думала. Только успел подумать муж, как жена разложила в волосы на пробор, прямо посреди головы открылась широкая, приширокая щель. Она навалила туда рису и сразу же прибрала волосы. Как было? Сделала вечно или не делала вовсе? Муж в ярости верещал от мысли, что она могла объявить его дочиста, тут же влетел в дом и закричал: "Аноже ты меня дурачила!" И, не сходя с места, объявил о разводе. Но жена говорит в ответ: "Не могу, мол, уйти из дома. Муж с пустыми руками, дай мне что-нибудь на память." Вот — Хотя бы только что купленную бочку в фуру. — Ладно, — говорит муж, — отдам ее тебе, а теперь уходи. А жена, выходя из дома, еще раз заглянула внутрь катки. — Смотри-ка, какая добротная катка! Муж тоже заглянул внутрь, а жена и говорит. — Может быть, попробуешь хоть разочек влезть? Ну что ж, попробуй, сказал он. Залез в катку, расположился поудобнее. "Что не скажешь? Отличная катка". И тут он пожалел о своём обещании и задумался: "Нет ли какого-нибудь способа избавиться от жены, не отдавая катки?" Сидит он в катке, а жадность так и доучит его. И вдруг крышка катки над его головой плотно захлопнулась, и катка раскачиваясь поднялась в воздух, словно Седело. Муж удивился, стучит кулаками в крышку, кричит, бьётся. Ничего не получается. А жена, приняв облик чертовки, подхватила катку с мужем и быстро, словно ветер, помчалась по горной дороге. Муж устал стучать, сидит на ней и думает, какой уже передрялку попал. Наконец он почувствовал, как катка шлёпнулась на землю. Эй, я схватила человека! Бегите сюда быстрее! крикнула чертовка, сев на крышку катки. Куда вы все подевались? Я вкусную человеченку принесла! Чертовка положила тяжёлые камни на крышку катки и пошла искать чертей. А мужи тем временем, собрав все свои силы, стал помалу-помалу сдвигать крышку с места и наконец Выбрался из катки и побежал вниз по горной дороге. Добежал он до болота, поросшего полынью и ирисами, засел в нем и затаил дыхание. Через некоторое время набежала толпа чертей и чертовок и с криками «Человечим духом пахнет!». Стали рыскать вокруг да около и, наконец, подошли к болоту, где прятался беглец. Эх, жаль за русло здесь всё полынью да ирисами. Ведь только дотронется чёрт до полыни или ирисов, как точь-в-точь расстает. Запретили черти и отправили в свои яси не солоно хлебавши. С тех пор в мае месяце на крыше домов люди стали класть полынь и ирисы, чтобы изгонять чертей. ひほみよアイアイハイソルカソルカオリカオドルカオニャイノアンカモオリカソルカオリカオドルカオトニオドルカ Рассказ о том, как была съедена горная ведьма. Район Тохоку Случилось это давным-давно. В одном горном храме жили настоятель и мальчик-послушник Кондзо. Как-то раз Кондзо отправился в горы собирать каштаны. Чем дальше он шел, тем крупнее становились каштаны. Мальчик сам не свой от радости все собирал и собирал каштаны, как вдруг заметил, что забрел в такую глухомань, где ни разу прежней не бывал. И тут он услышал, как в зарослях кто-то зашевелился, и оттуда вышла старуха. Подойдя к мальчику, старуха улыбнулась и сказала. — Мальчик, я младшая сестра матери мужа. Старшей сестры твоего отца. Сегодня вечером я наварю много сладких каштанов. Обязательно приходи на угощение. Мальчик очень удивился. И так, и сяк, прикинул, кем же приходится ему старуха, но запутался, так ничего и не понял. Как бы ни было, она ему вроде бабушки. Ну, а если так, почему бы и не принять приглашение? Так они друг оварились. Срух опять улыбнулась, да и пошла прочь. Конзо обрадовался и сломя голову скорее побежал в храм. Вернулся и рассказал обо всём настоятелю. Эй, все это выдумки! Это наверняка была горная ведьма. Так что идти тебе нельзя. Не ходи. А ведь бабушка приветливо мне улыбалась. и всё уговаривала: приходи, да приходи, говорила. Обещала наварить много сладких каштанов. А ведь она мне приходится бабушкой. А если она и вправду горная ведьма, я от неё убегу. Позвольте мне пойти, попросил мальчик. Ну ладно. Если уж так хочешь идти, иди. Я дам тебе амулеты. Омомори Пойдёшь в беду, они тебя выручат, сказал настоящий и достав из ящика три мулета, протянул их мальчику. Тогда, настоящий я пойду, сказал мальчик и с радостью направился в горы. Бабушка, бабушка, это я, Конза, пришёл поесть каштанов, откройте дверь! И с этими словами он постучался в дом. «А-а-а, пришел! Хорошо, что пришел! Проходи, проходи!» Старуха обрадовалась и проводила мальчика в дом. «Наварила я тебе огромную кастрюлю сладких каштанов. Ешь сколько душе угодно!» Мальчик сел перед кастрюлей. «Ел, ел! Да так наелся, что жебут вот-вот лопнет!» А спать ему захотелось. Глаза сами собой закрываются. Ну что, понравилось? А теперь и поспать не мешает, — сказала старуха и уложил мальчика спать в соседней комнате. Он залег и тотчас же, же заснул глубоким сном. Посреди ночи по крыше застучали капли дождя. Мальчик проснулся, оглянулся по сторонам и подумал. — Неужто я и впрямь заснул в доме у горной ведьмы? И тут стук падающих капель превратился в слова. «Конзо, беги через оконцы, кап-кап!» «Конзо, беги через оконцы, кап-кап!» Конзо испугался, сон как рукой сняла. Заглянул он к старухе, а она приговаривала. «Обманула Конзо дурочка!» — Спит-поспит, ха-ха-ха! Обманула конца, дурочка! Спит-поспит, ха-ха-ха! Откинула назад волосы, открыла красный рот и принялась чернить зубы. И вдруг глаза ее заблестели, как огонь, рот раскрылся до ушей и превратился в страшную горную ведьму. Канза задражал мелкой дрожью и думай, как бы ему немедленно сбежать. Бабушка, мне помаленькому захотелось, сказал он и хотел выбежать наружу. Так Канза обмануть меня вздумал? Сбежать хочешь? Ведь мы то чужи, вскочил, на и надо гии привязало его поясом обе. — А теперь иди! — и подтолкнула его в спину. В кон заволоча за собой пояс пошел в уборную, а там быстро снял пояс и привязал его к столбу. И затем он вытащил амулет, полученный от настоятеля, и прикрепил его к тому же столбу со словами. — Амулет, амулет, стань мною! А сам тем временем быстро побежал прочь. Ведьма, по чьей-то недоброй от того, что конца слишком долго нет, вернула дёрнула посильнее поясы. И... Сколько раз повторяла она свой вопрос, только раз слышал один и тот же ответ. Наконец ведьма расперев закрячала. Обманут меня, Зомал! А ну выходи! И что было сил, панула пояс. выдернула столб и поняла, что человеческим голосом отвечает ей амулет. Ведьма подскочила на месте и с криком выбежала на улицу. Смотри, так онза уже так далеко, что кажется не больше бобового зёрнышка. Горная ведьма с криком: "Конза, стой!" Понеслась луна ветер, протягивая к онзе руки. А кон с бюджетом изо всех сил вытащил он второй амулет и бросил себе за спину со словами Амулет амулет стань здесь широкой рекой И прямо на глазах появилась широкая река несущая бурные воды Встань же река закричал ведьма Ну немедленно прыгнула в воду и поплыла А тем временем кон за не помня себя бежал дальше Ведьма перебралась на другой берег и со страшным криком «Конзо, стой!» Бросилась ему вдогонку. Конзо бросил третий амулет и закричал «Амулет, амулет, стань здесь огромной горой!» И тут же за спиной Конзо выросла огромная песчаная гора. «То это за гора!» — закричала ведьма и стала забираться на нее и... Аляка песок под ногами, ползёт вниз, поднимается ведьма вверх на два шага и тут же сползает. Никак вперёд не продвинется. Ведьма, скорее ещё зубами всё-таки перебралась через гор и снова бежит за Конза. Настоятель, настоящий, открой дверь! За мной по пятам гонится горная ведьма! С плачем стучит Конз в дверь. А не обманываешь ли ты меня, настоятель? Ведьма ворбалась в храм и стала рыскать по углам. Настоятель уселся подле очага и сказал: "Подожди его здесь. А пока съешь рисовую лепёшку моти". И с этими словами начал жарить лепёшки. "Так и быть, лакомство твоё я съем", сказала ведьма, почувствовав, что голод совсем одолел её. Села возле жиропни и начала есть. Настоятель, не спеша жарить моти, и между делом спрашивает: — Ведьма, а не покажешь ли ты мне, как ты умеешь превращаться? — Покажу. А во что мне превратиться? — Ну, для начала что-нибудь огромное. Можешь превратиться в большущее чудовище. — Ну, смотри, я превращаюсь. И, распевая «Все». Ввысь, ввысь, ввысь, ввысь. Стала прямо на глазах расти, пока не уткнулась головой в потолок. И тогда согнулась три погибели, широко раскрыла красный рот. Вот-вот, проглотит настоятель. «Ну, — говорит он ей, — нехитрая штука. А вот в над-то превратиться наверняка не сможешь». «Над-то? Да». Ведь не сможешь превратиться в маленькое бобовое зёрнышко. А, я просто преврачилась. И распевая: Вниз, вниз, вниз, вниз. Стала уменьшаться прямо на глазах и в конце концов превратилась в бобовое зёрнышко. Ну да что же, удивительное превращение, сказал наставник. Завернул бобовое зёрнышко в лепёшку, облизнулся и съел его. Приятного аппетита. Хи-хо-хи-хо. Чёрт, утонувший в море. Префектура Коти. На острове Сикоку жил был чёрт. Рассказывают, что жил он в Окаге, неподалёку от вершины горы Куроисуса. Чёрт-и-как известно, существа огромные. А этот был просто гигантом. У чёрта был сын чертёнок. Ещё совсем малыш. Он всегда путался под ногами у отца, бегал вокруг, рискуя упасть. Чертёнок то ластился к отцу, то щекотал его, а отец поднимет малыша на руки. Раз и бросит через гору в соседнюю долину. Чертенок с криками приземлится в соседней долине, а потом машет рукой, зовет отца. «Сюда! Иди сюда!» Огромный черт одним прыжком перелетит в чертенку и бросает его снова и снова. Летать малыша учит. Дело это не из легких. Чертенок утомился. Сядет на шею черту, и тот отправляется в полет, собирая по пути огромные камни. Пролетит, приземлится и схватит камень. Так он летает и хватает. А некоторые камни до того похожи на лица людей, что чертенок кричит от восторга и болтает усталыми ножками. Черт-отец и чертенок пересекают долину за долиной. Чёрт кватает де огромные утёсы и взлетает высоко в небо. Так в играх и забавах проводят они время. Вот однажды чёрт отец с малышом спустились вниз по реке Китагава. Затем пролетели вдоль реки Анаути и в конце концов приземлились в её устье. Только они решили отдохнуть, как неожиданно появился старик. Он еле-еле плюси и тащил за руку внука. Старик остановился, разрыл мотыгой землю, в яму закопал глиняный горшок и посадил дерево сакаки. Посмотрел на небо, приложил горсть земли к албу и молитвенно сложил руки. Внук, подражая деду, тоже сложил свои маленькие ручонки. Чёрт с удивлением посмотрел на них сверху, в низы и спросил: — Дед, что ты делаешь? Старик, услышав в небе над головой громовой голос, от испуга втянул голову в плечи и с опаской посмотрел вверх. Задирает он голову все выше и выше, никого и ничего не видно. Задрал голову так высоко, что шею заломило, и, наконец, увидел черта. Старик еще больше съежился и задрожал мелкой дрожью. — Дед, что ты делаешь? — Э-э-э-э! Только и смог промолвить испуганный старик. А когда, наконец, обрел дар речи, рассказал вот что. Живет он в рыбачьей деревушке неподалеку, в бухте Куре. Как-то море разбушевалось и унесло одного из его домашних. Потом второго, потом третьего, и теперь остались они вдвоём с внуком. И вот, чтобы усмирить божеств и защитить себя и внука, старик набил глиняный горшок морской травой, рисовыми лепёшками, зерном, бабами и закопал его в землю. И начал возносить молитвы. Послушав рассказ старика, чёрт взобрался на горную кручу и приставил ладонь к глазам. Сматривался, всматривался он вдаль, но он не увидел ничего, кроме искрящегося на солнце голубого моря. — Он то море штормило! — Да, теперь-то на море тихо, но когда море волнуется, из глубины накатываются широкие и высокие волны. Они и поглощают и корабли, и людей. Но если на пути им встретится хотя бы один малюсенький островок... Он разрезает волны, и они сразу успокаиваются. И все заканчивается. Черт никак не мог выкинуть из головы этого старика. Никто не знает, не ведает, сколько утекло воды из того дня. Но однажды случилось вот что. Проснулся черт как-то утром, протер глаза, слышит, бушует страшный ураган. Деревья в горах сгибаются, словно сорная трава. Дождь льет, будто водопад. Горные утесы со страшным шумом раскалываются и падают вниз. И в этот миг черт вспомнил старика с внуком, тех, что, вознося молитвы, закопали в лесу горшок. С рычанием черт помелся на ноги, Одил огромный как гора камень, лежавший у входа и его жилище. Раз, два, три! Раскачал его как следует, поднял и с криком бросил. Чертёнок испугался и заплакал. Па-па! Однако чёрт ничего не ответил ему. Схватил ещё один огромный как скала камень и давай его раскачивать. Вся земля затряслась, одна за другой с шумом повалились огромные криптомери в обхват, а то и в два толщиной. Черт поднатужился, поднапружился и с криком бросил второй камень. И полетел он со страшным свистом. Чертенок опять расплакался. — Папа! Черт прикрикнул на него. Ну плачь. Взял длинную железную палку и приткнул оба камня, словно клёцкий данга на палочке. Па-па! Снова закричал малыш. И тогда чёрт ласково обратился к чертёнку. Папа собирается в рыбачий посёлок. А ты жди меня здесь. Нет, и тоже хочу пойти. сказал малыш и сделал шаг вперёд. Огромная слеза покатилась по его щеке и упала на землю. И чёрт не в силах отказать малышу сказал: "Ладно, если хочешь, пойдём. Ну а кого? Садись на камень". Посадил чертёнка на камень, чёрт собрался с силами и, перевалив через плечо палку с нанизанными огромными камнями, стал спускаться с горы. А накажи каким бы силачом ни был, огромный чёрт тащить два камня размером с две горы дал непростое. И по тому шёл он медленно-медленно. Идёт чёрт из последних сил. Вот вот упадёт. А он всё равно шаг за шагом продолжает свой путь. Тело пылает у него словно огонь. и капли дождя, попадая на него, шипят и превращаются в пар. И так ему тяжело, что в глазах темнеет. Наконец он остановился на широкой равнине, опустил камни каждый размером с гору на землю и тяжело вздохнул. Огромный, как шесть стволов сосен, Ручище истер он с лица пот и капли дождя, и, протерев свои огромные глазищи, посмотрел на море. Темное море разбушевалось и на шутку. А на берегу малюсенькие человечки, привязав серпы к концам бамбуковых палок, кричат, повернувшись лицом к морю, трясут, машут серпами, суетятся. Наверное, люди так прогоняют шторм. подумал чёрт. Однако волны поднимаются всё выше и выше, почти до самого неба, а потом со оглушительным рёвом накатываются на берег. Травины и хижины словно боясь шторма дрожат. Вот-вот упадут и унесёт их в море. А люди всё кричат, вопрями бьют деревянные доски, размахивают бамбуковыми палками с серпами на концах. Если дети толпы чёрт наконец-то заметил дедушку и внука. Ну, пошли. Чёрт, собрав те силы, которые у него остались, поднял камень на низине на железную палку и сказал чертёнку: "Слязай. Будешь ждать меня здесь". Однако малыш поджал губы и замотал головой. "Мне за что не слезть?" Он ну, тогда не плакал. сказал чёрт и зашагал дальше. И тут люди, которых ветер сбивал с ног, они пытались остановить ураган. Вдруг заметили его и закричали: "Чёрт, чёрт пришёл!" И бросились в рассыпную. А чёрт шаг за шагом шёл в море. Волны словно безумные захлёстывали его. Ну, чёрт, сомкнув плотно губы, шёл навстречу ветру. Ода папотало ему в глаза, рот, нос. Чёрт лиж, мотал головой и со стоном продвигался вперёд. Однако усталость от дальней дороги ещё более тяжким грузом, чем тот, что он нёс на болилось на него. Под натиском огромной волны ноги его подкосились, и он упал. Падай он, попытался спаски чертёнка и погружаясь в воду, поднял над собой камень, на котором сидел малыш. Но сам с головой ушёл под воду. А волна разбилась об огромные камни, которые нёс шторм, и бухта Куре, словно по волшебству, тотчас превратилась в тихую гавань. Тут чертёнок заплакал. Плакал он плакал. Уж стал плакать, и превратился в утёс. Теперь Те два огромных камня называют Футанадзима, что означает острова близнецы. И они охраняют бухту Куре. А утёс, который превратился в чертёнок, зовётся Эбошиива. Утёс высокая шапка. На островах близнецах есть пещеры. Говорят, это дыры от железной палки чёрта Хи-хо, мило. <risa> oh, no, no.